Глава 4. Как угадывать мысли собеседника? Фокусы телепатов. Итак, следуя советам специалистов в пройденных главах, мы пытались сделать все, чтобы нас никто не смог обмануть. Для того, чтобы узнать правду, многим из нас уже наверняка не раз удалось прочесть истинные мысли лжеца по его скрещенным рукам, и непроизвольному повороту головы, выведать интимные проблемы закомплексованной женщине по форме и цвету ее сумочки, определить истинную сексуальность скромного с виду мужчины, измерив длину его пальцев, по необычным линиям на руке вычислить будущую Пугачеву или Чикатило, по породе собаки скрытые желания ее хозяина, по агрессивной аватарке ранимость души и страдания от одиночества ее обладателя, по неразборчивому почерку и замысловатым узорам на полях доклада Самые сокровенные мечты автора, по группе крови, все потайные закоулки характера и даже по особым знакам на лице и теле смогли вычислить продолжительность своей жизни с тем, чтобы, вопреки прогнозам врачей, продолжать ее до бесконечности. Конечно, это азбучные способы чтения мыслей, данные нам самой природой. Они не совсем надежные и точные, но все же при большой наблюдательности и глубоком опыте могут быть использованы с большой эффективностью. И, кстати, большинство людей очень наблюдательны. В этом убедились психологи из Северо-Восточного университета в американском городе Эванстоне. По их словам, для того, чтобы почувствовать, например, опасность, человеку достаточно лишь на долю секунды увидеть на чужом лице выражение страха. Как показали опыты, человек, сам того не замечая, фиксирует все малейшие выражения чувств на лице своего соседа. Ученые показывали группе добровольцев 70 фотографий удивленных человеческих лиц. Перед каждым снимком на экране на 30 миллисекунд возникало другое лицо, которое иногда выражало радость, иногда страх. Ученые отметили, что изображение сразу же пропадало, и его, казалось бы, участники эксперимента даже не замечали. В конце эксперимента психологи попросили участников рассказать, кто, по их мнению, из этих 70 людей приятно удивлен, а кто напуган. Оказалось, что снимки, перед которыми показывалось испуганное лицо, участники посчитали тоже испуганными, ну и, соответственно, те снимки, перед которыми были добродушные фотографии, добровольцы определили как приятные и милые. Такая природная наблюдательность дает повод некоторым людям называть себя телепатами, людьми, читающими чужие мысли на расстоянии, но это ложь. Как показали многочисленные наблюдения ученых, Многие случаи телепатии объясняются теми же внешними проявлениями мыслей в форме неосознанных движений, мимики, реакции, о которых уже говорилось. Особенно ярко лже-телепаты проявляют себя на сцене. Перципиент, человек, воспринимающий мысли, реагирует либо на незаметные движения индуктора человека, являющегося источником мысли, либо на реакцию зала. Подтверждение этому можно найти в книге члена-корреспондента РАН по отделению физиологии Леонида Воронина «Физиология высшей нервной деятельности и психология». В качестве примера в ней рассмотрен эстрадный номер передачи мыслей на расстояние известных в свое время артистов Вольфа Мессинга и Михаила Куни. Он заключался в том, что любой из зрителей мог мысленно, не произнося слов вслух, продиктовать артисту задуманное действие, а тот точно его выполнить. Во время сеанса зритель должен был неотступно следовать за человеком, отгадывающим мысль, не снимая своей руки с его предплечья, и по этапам мысленно диктовать действия. Зритель про себя произносил слова «прямо», «вперед», «налево», «нельзя», «стоп», которые вызывали незаметные движения руки. Эти движения чутко улавливали натренированные артисты и, следуя полученным сигналам, выполняли задуманные зрителям иногда очень сложные действия. В опытах Месинга и Куни, конечно, никакой передачи мысленного расстояния не было. Зритель мог диктовать свои задачи на любом языке, и они могли быть выполнены при наличии связи с движением. Этот прием в том или ином виде часто используется и современными чтецами мыслей. Правда, ученые склонны называть это чтением мускулов, а не мыслей. В той же книге описан простой опыт французского химика Мишеля Шевреля, демонстрирующий бессознательное проявление наших мыслей в непроизвольных движениях. Опыт следующий. Испытуемому предлагается держать рукой шнурок, к концу которого прикрепляется какой-нибудь легкий груз. Получается своего рода маятник. Затем испытуемому предлагается напряженно думать о каком-либо движении, например, о вращении маятника по часовой стрелке. Скоро груз, к удивлению самого испытуемого, начинает двигаться в этом же направлении, описывая круг. В чем же тут дело? В том, что связанный с представлением о каком-нибудь движении процесс коркового возбуждения заставляет нас автоматически производить соответствующее движение. Это и называется идеомоторным актом. В данном случае испытуемый бессознательно совершает рукой едва заметные глазу вращательные движения, которые заставляют прийти в такое же движение, подвешенный к руке груз. Интенсивность идеомоторного акта, как и следовало ожидать у каждого человека, различна, но сама способность к нему присуща всем без исключения. Шеврель первым еще в 1912 году дал такое объяснение движению маятника. Есть связь между некоторыми движениями и мыслью, хотя эта мысль не является волей, управляющей мускульными органами. Таким образом, опыт показывает, что когда мы представляем себе какое-то движение, то все происходит точно так же, как когда реально двигаемся, то есть нервные импульсы стартуют к мышцам, однако проявление мысленных движений затормаживается корой головного мозга. Этот принцип коротко сформулировал еще выдающийся русский физиолог Иван Сеченов, Мысль есть рефлекс, более или менее заторможенный в своей последней двигательной части. Торможение не может точно нейтрализовать возбуждение, поэтому представляемые мысленно движения все же проявляются, хотя и слабо. Полностью их исключить сложно даже специально натренированному человеку, а потому это явление действительно может быть положено в основу принципа чтения мыслей. К слову сказать, чтением непроизвольных движений и мимики человека объясняется и кажущая способность животных понимать нашу речь, настроение и даже желание. Биохимия мышления. Но если основа принципа чтения мыслей сна, то возможно ли создать приборы, сканирующие внутренние монологи человека? «Действительно, с тех пор, как стало известно, что мышление представляет собой биохимический процесс передачи и обработки электрических по своей природе нервных импульсов, стали очень модными проекты аппаратов для чтения мыслей», рассказывает выпускник Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук Сергей Семиков. Принцип их действия состоял в регистрации, усилении и расшифровке электрических токов или потенциалов коры головного мозга. Несмотря на весь скепсис по поводу телепатии, теории, доказывающие ее возможность в форме своеобразного мозгового радиовоздействия мозга индуктора посредством электромагнитного поля на мозг перципиента, проверялись опытным путем. Однако на пути у этих теорий и проектов встречалось множество непреодолимых затруднений, связанных главным образом с невозможностью выделения, идентификации отдельных импульсов из суммы их множества. Действительно, при регистрации потенциалов и токов коры головного мозга датчики воспринимают электрическую активность не отдельных нейронов, а сразу многих нервных клеток, Но даже в таком случае, если бы было возможно исследовать каждый нейрон в отдельности, например, путем введения индивидуального зонда в каждую клетку головного мозга, то и тогда нельзя было бы понять, какой мысли соответствует каждый конкретный нервный импульс. Ведь мысль, эквивалентны ни одному импульсу, связана не с одним нейроном, а соответствует сложному процессу передачи, симулирования импульсов, происходящему одновременно в огромном количестве нейронов, рассеянных по всему мозгу. К тому же до сих пор не создана вычислительная машина, способная обработать такие гигантские объемы информации. Тем не менее, эти первые наивные теории и проекты имели, как и некоторые другие ошибочные идеи, важные последствия. Они положили начало современной электродиагностике. Электрокардиография, электроэнцефалография, Реоэлектроэнцефалография и прочие методы распознавания заболеваний, основанные на замере электрических токов на поверхности тела, своим появлением обязаны в конечном счете и именно этим разработкам. Штирлиц подумал... Следует ли теперь навсегда забыть о проблеме чтения мыслей? Именно вербального мышления, когда человек думает речью, словами, наподобие всем известного Штирлиц подумал... До недавнего времени многие исследователи считали, что на данном этапе развития науки и техники решение этой задачи представляется невозможным. Но так ли это в действительности? По сути, методика чтения вербальных мыслей мало чем отличается от чтения мыслей двигательного типа, рассуждает исследователь Семиков. Но если мысленное представление какого-то движения вызывает непроизвольное это движение в значительно ослабленной форме, то мысленная речь должна сопровождаться соответствующими непроизвольными незаметными движениями звукопроизводящих органов. Напрягаются и расслабляются мышцы гортани, глотки, языка, губ, челюстей, то есть всех органов артикуляции. Все эти движения представляют собой те же действия, которые мы бы производили, произнося мысли вслух, только значительно ослабленные, а потому обычно незаметные. С этими непроизвольными движениями сталкивался каждый из нас. В детстве, когда мы учились читать, большого труда стоило научиться читать про себя, слова сами собой вырывались наружу. Позднее усилием воли мы научились подавлять, сдерживать свою речь, научились читать про себя. На самом деле при этом развивались те самые тормозящие процессы, которые открыл Иван Сеченов и которые сдерживают другие наши мысленные движения. Но, как и в случае телодвижений, торможение не в состоянии целиком нейтрализовать внешние проявления речи, оно способно лишь ослабить их, сделав малозаметными, но не отсутствующими. Недаром многие даже в зрелом возрасте продолжают при чтении неслышно шевелить губами, бормотать, шептать. Это происходит не только при чтении, но и при вычислениях, рассуждениях. Даже когда отсутствуют такие явные признаки мысленной речи, все равно остаются сопровождающие ее малозаметные движения, которые могут быть зарегистрированы чувствительной аппаратурой. Проще всего обнаружить эти движения путем регистрации электрической активности звукопроизводящих мышц, подобно тому, как при электрокардиографии по регистрируемым миоэлектрическим токам мышц сердца исследуется его сокращение. Правда, в нашем случае, ввиду слабости сигналов по сравнению с уровнем помех от других мышц, придется размещать датчики не на поверхности тела, а вводить их непосредственно в мышцы. Далее токи мышц, миоэлектрические токи усиливаются, преобразуются в цифровой вид и поступают в память компьютера, где сопоставляются с предварительно записанными сигналами тех же мышц, но возникающими во время устной речи. Эти сигналы, снятые заблаговременно теми же датчиками, но, естественно, без значительного усиления, закладываются в память компьютера вместе с соответствующими им слогами и звуками устной речи. Сопоставление сигналов устной и мысленной речи производит специально составленная программа, которая и позволит услышать, о чем думал человек. Такова, вкратце, схема устройства для чтения мыслей. Его техническое воплощение много сложнее и представляет серьезную задачу для специальных областей техники и хирургии. Потребуется, например, снимать показания с многочисленных и подвижных мимических мышц большого количества еще более подвижных мышц языка. Проблему составит установка датчиков на мышцы гортани, к которым нелегко подобраться снаружи. Нелегка и задача сопоставления импульсов устной и мысленной речи, поскольку торможение должно не только сильно уменьшать амплитуду импульсов, но и дополнительно искажать их структуру, длительность, причем для разных мышц в разной степени. Тем не менее, все это сложности скорее технического, а не принципиального характера, И все же затруднения эти столь значительны, что прежде, вероятно, будет создано более простое устройство, которое позволит читать мысли тех, кто никогда не выскажет их вслух. Глухонемых, умеющих общаться только посредством языка жестов или людей, разбитых параличом. Действительно, у глухонемых вербальные мысли также вызывают непроизвольные движения, но не звукопроизводящих органов, а органов, посредством которых они привыкли общаться, рук и пальцев. Мышцы рук обеспечивают более простые и однозначные движения, чем, например, мышцы губ и языка, эти мышцы значительно проще локализовать, к ним проще подобраться и установить датчики. Возможно, даже установка датчиков на поверхности руки, лишь некоторые электроды придется ввести под кожу. Простыми будут сопоставления и обработка импульсов на компьютере, поскольку язык жестов более прост для машинной обработки, универсален, однозначен, чем устный разговорный язык. Это даст отличную базу для испытания устройства, и лишь после можно будет приступать к созданию значительно более сложной установки для чтения вербальных речевых мыслей, отражаемых в непроизвольной артикуляции. Чудо-ошейник читает ваши мысли. Сегодня ученые прикладывают усилия, чтобы научиться читать мысли человека с помощью техники. Разработки по созданию чудо-приборов ведутся в Университете Карнеги-Меллон, дартмудском колледже и Бостонском университете в США, Торонтском университете Канада, Институте мозга и создания Макса Планка, Германия, Будапештском университете технологии и экономики, исследовательском госпитале Фандазьоне Санта-Люсия в Риме, Италии и других. Одна из самых перспективных разработок была представлена в этом году корпорацией Ambient. Исследователи создали устройство, читающие мысли человека вслух, а точнее цифровой аппарат, преобразующий импульсы нейронов мозга в визуальные или звуковые образы. Это чудо современной техники представляет собой ошейник для человека, считывающий нервные импульсы и озвучивающий их практически в режиме реального времени. От обладателя устройства требуется непродолжительная специальная тренировка, после которой он сможет управлять собственными голосовыми связками без звуковых колебаний. Иными словами, суперошельник проговаривает в кавычках за человека его мысли, дублируя речевую деятельность электронными средствами. Правда, пока совместить устройство для считывания нейроимпульсов для их преобразования в речь и для ее воспроизведения ученым не удалось. Ошейник только фиксирует сигналы мозга, которые потом по беспроводной связи передаются к компьютеру, а тот в свою очередь производит соответствующие операции и выдает готовый результат в виде звучащих фраз. Один из основателей корпорации Ambient Майкл Келлахан на пресс-конференции заверил журналистов, что пользователям устройства, получившее название Аудио Не следует опасаться вероломного проникновения посторонних в их интимные секреты, поскольку для работы ошейника требуется нечто большее, чем просто мысли. Дело в том, что аудио начинает работать только при очень сильной концентрации внимания человека, и поэтому обладатель чудоошейника ошейника сначала должен научиться фокусироваться на конкретной мысли настолько четко, чтобы она могла быть зафиксирована техникой. Кроме того, аудио пока может распознавать и воспроизводить всего 150 слов и фраз. Маловато, конечно. Причина этого и других недостатков — ограниченные возможности программного обеспечения, которые специалисты Ambient планируют устранить в следующей версии. Особое мнение Спилберга скоро перестанет быть фантастикой. Создание подобных устройств, конечно, поднимает некоторые этические вопросы, ведь если методика чтения мыслей будет совершенствоваться, это позволит, к примеру, упростить процедуру допроса преступников и террористов или даже приведет к последствиям, представленным Стивеном Спилбергом в фильме «Особое мнение», где приговоры выносятся до того, как было совершено преступление. Быстрые темпы развития методики чтения мыслей – Побудили ученых даже создать общество для обсуждения последствий открытия. Одна из ее активистов, профессор нейрофизиологии Кембриджского университета Барбара Сакиан в своем выступлении сказала, «Хотим ли мы превратиться в общество, в котором люди будут осуждаться за преступления, которые могли не совершить, появление технологий, которые позволят это делать, вопрос времени». Человечество должно научиться использовать это изобретение, чтобы оно пошло ему на пользу. Но прежде всего мы должны обсудить этот вопрос. Техника чтения мыслей уже появляется, и нужно обдумать ее возможные последствия сейчас, чтобы они не застигли нас врасплох. Возможность читать мысли появится у людей в ближайшие несколько лет, и мы должны быть готовы к этому. Согласился с опасениями коллеги и профессор Джон Дилан Хейнс. Так для чего нужно читать мысли других людей? Этично ли это? Можно ли вторгаться в эту заведомо интимную область? Не будет ли созданием мысличитающих читающих устройств угрожать свободе личности? Прежде всего, чтение мыслей позволит понять, как думают психически больные люди, а значит, поможет вылечить многих из них, успокаивает Сергей Семиков. Больше можно будет узнать о мыслительных процессах у обезьян, обученных языку жестов. В этом случае будет использоваться та же аппаратура, что и для глухонемых. Но без сомнения, такие аппараты будут использоваться и в тех случаях, когда человек сознательно скрывает свои мысли, говоря неправду. Подобно детектору лжи, аппарат может использоваться для судебно-следственной экспертизы, для проверки истинности показаний свидетелей подсудимых, для проверки вменяемости подсудимого, для выявления ранее им совершенных, но нераскрытых преступлений и так далее. Однако, так же, как и детектор лжит, такие приборы, скорее всего, найдут ограниченное применение. Они будут использоваться лишь в исключительных случаях из согласия дающего показания, если они сомнительны или если тест захочет пройти сам подсудимый, желая доказать свою невиновность, если исчерпаны все другие аргументы защиты. Лишь в редких случаях придется подвергать обвиняемого процедуре чтения мыслей принудительно. Если будут убедительные основания считать человека виновным, которых, тем не менее, окажется недостаточно для признания его вины в суде. Найдут применение аппараты, безусловно, и в налоговой полиции в отношении наиболее крупных и прибыльных предприятий, скрывающих свои доходы. Наконец, прибор может применяться во время приема человека на работу, особенно на ответственные должности, посты в правительстве, армии и спецслужбах. То есть сфера его применения будет примерно той же, что и у нынешнего детектора лжи. В свободе же личности такие приборы вряд ли будут угрожать. Дело в том, что эти устройства будут довольно сложны. Работа с ними будет сопряжена со многими чисто техническими трудностями, будет требовать присутствия квалифицированных специалистов, техников, хирургов. Настройка прибора под каждого человека будет отнимать немало времени и средств. Мысли нельзя будет подслушать незаметно с расстояния, человек всегда будет знать, когда его зондируют. И вообще сфера применения устройства из-за его сложности будет весьма ограниченной. Оно будет иметься лишь в отдельных научных институтах, психиатрических больницах и учреждениях следственной экспертизы. Ни о каком применении столь сложного прибора в глобальном масштабе и тем более частными лицами не может быть и речи. Что же касается этики, то ее принципами, наверное, можно поступиться, если речь идет о здоровье нации, человека или о справедливости его приговора. А еще устройства, читающие мысли людей, помогут понять природу сновидений. Например, записывая через аппарат, о чем мысленно говорит и что слышит человек в своих снах, станет возможным услышать сновидения в реальном масштабе времени, чего не обеспечивает вспоминание снов под гипнозом. Но о многих тайнах снов можно узнать и без технических устройств. Как? Об этом я расскажу вам в своей следующей книге. Книгу озвучила Евгения Осинцева.